кого скоро выплатить Царицына? — В Казани. — Сел на пароход, — ответил Никита Федорович. — Сегодня приехал? — Да, сегодня, то бишь вчера. — Перед вечером часов это к семь должно быть растеяно и как-то не в попад, — говорил Меркулов, то взглядывая на Лизу, то, видимо, избегая ее огорченных от Отчего ж до сих пор глаз не показала а еще жених, — попрекнул его Татьяна Андреевна. Вчера вечером два раза к вам приезжал. Записку даже оставил. Долго заполнить ждал, не пришлете ли за мною, — говорил Меркулов. Как так? Как так? Никакой записки от тебя не было, — сказал Зиновий Алексеевич. И позвонил. Пришел на зов коридорный. И разъяснил дело. Вчерашний дежурный, получив от Меркулова рублевку, делом не волоча,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 И она вся затрепетала, но ни слез, ни жалоб, ни стенаний. Села в уголок, призадумалась.